«Видимо, эти гады тоже поперлись с церковь за приношениями беглых зэков». «Стоять, трюмсель!» — крикнул Валерке Бекля. Валерка не испугался. «Они ж с Бекли теперь вроде как приятеля». Валерка изобразил радостную улыбку. «Держи краба!» — Бекля тянул руку для рукопожатия. Валерка тоже протянул руку. Но Бекля с бандитской ловкостью вдруг цапнул его повыше локтя и сунул кулаком под ребро. Валерка охнул. А Бекля заломил ему руку так, что Валерку развернула к Бекле спину и выгнула. «Ты че? Изумленно завопил Валерка. Рулеты сифилёк хмылялись Валерка почувствовал, как ладонь Бекля скользнула ему в карман. «Ого! Патрон!» – Удовлетворенно сообщил Бекля своим шестеркам. «Отпусти!» – потребовал Валерка. «Патрон мой!» Бекля посильнее выкрутил ему руку, усмиряя, и добродушно спросил. «Хотел стырить? чем мне зэки принесли?» «Да иди ты!» — возмутился Валерка. «Я чужого не беру!» «Чешет!» — уверенно заявил Рулет. «Мозгу долбит очкастый!» — подахнулся Филек. «С тебя, короче, трешник?» Робин Дранат", усмехнувшись, постановил Бекля. «До конца смены отдашь!» «Понял?» Валерка чуть не онемел. «Мы с тобой закарефанились Еле выговорил он. «Соси балду!» — ответил Бекля. И Валерка вдруг осознал, какой же он непроходимый болван.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 «Нафиг он тебе нужен?» – спросил Рулет, перехватывая заломленную руку Валерки. «Вмочим ему и гуляй, Вася!» Бекле прищурись посмотрел в сторону заката. «Пригодится, когда стемнеет!» «Темнота, друг молодежи! Не выпускайте этого стрептокока, урода. Бекле уверенно двинулся к церкви. Тень леса уже накрыла поляну перед церковью, но кроны сосен еще болезненно ярко зеленели в блекнувшем небе. Наползала первая прохлада. Широкий шаг Бекли почему-то внезапно замедлился, А перед проломом в стене Бекли и вовсе остановился. «Ну-ка идите сюда!» Поколебавшись, подозвал он своих шестерок. Рулет пихнул Валерку вперед. «Лучше я очкарик сам постражу. А вы сластя, Распорядился Бекля. Он ничем не объяснил перемены своего решения. А рулет и Сифелек ничего не спросили. На Валерку с смутным страхом. Все это было очень странно. В прошлый раз рулет и сифилек зассали забираться в заброшенный храм.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 Но как? Чем, блин, угрожали эти развалины? Крестами? Валерку затрясло. Бекле хочет держать его до темноты. А Сифелек рулет подчиняется Бекле, как футболист Леви. И еще. Бекле не может войти в церковь. Валерку молния осенила. Бекле вампир. Бекле тоже стал вампиром. Валерка понял бы это сразу, но его сбило с толку, что Бекле был неправильным, как пионер. Он не носил красный галстук, не соблюдал режим дня, не принимал участия в выставках и спортивных состязаниях. Однако он все равно был правильным. Правильным, как шпана. Бежать. Бежать прочь. Валерка обмахнула окрестности отчаянным взглядом. Бежать надо в сосновый бор. Все другие направления отсекало линии непролазных зарослей по берегу рейки. В просторном сосняке можно оторваться от погони, а там и спасительный лагерь недалеко но сначала требуется скинуть с себя рулета который держал валеркину руку заломленный назад валерка поднял ногу и со всей силы тяпнул пяткой рулету в голень рулет охнул перекосившись будто его подрубили валерку крутанул плечом выдернул руку из захвата и метнулся вперед на его пути торчал еще и тупой сифилек, и валерку толчком сшип его в траву бекли успел сообразить что пленник освободился и прыгнул в бок перегодил дорогу растопырив плапы, как вратарь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 Валерка понял, что надо выскочить в окно и проползти через заросли и потом рвануть в лес. Бекля не может караулить под каждым окном. Авось повезет. В проломе входа появился рулет, а за ним сифилек. Валерка поднял валявшуюся грязную чекушку и запустил в рулета. Чекушка со звоном разбилась о стену. Валерка швырнул увесистый осколок кирпича, потом другой осколок, потом кусок мыла, оставленный бекле на обмен беглым зэком. Рулет и сифилек трусливо присели, укрываясь за грудами обломков. Валерка кинулся к стене, схватился за ветки, топырившийся из окна, подтянулся, зашмурился и провалился в гущу зарослей снаружи. Проламывая телом жесткий орешник, он с хрустом обрушился в какую-то непонятную дрянь, будто на голой пружины матраса, бешено забарахтался и одной рукой погрёб к свету. Там заросли заканчивались. Ветки царапали его.